Глава двадцать 22. Айзек Скалистый. А почему она должна быть со мной? Убедившись в том, что оставляю Станиславу в безопасности, я переместился к королю. Его величество все так же сидел на краю кровати, растерянно смотря перед собой. Я впервые видел его в таком состоянии. Всегда собранный и уверенный в себе и в собственных силах, бульвар сейчас напоминал человека, потерявшего смысл жить дальше. Хотя именно так оно и было, и я прекрасно помнил своё состояние в тот момент, когда Станислава ушла. А ведь ей ничего не грозило, а здесь... Ваше Величество, подойдя к королю, я старался избавиться от дурного предчувствия, что охватывало мою душу. Вы уверены, что записка не блеф? Уверен. Спустя несколько секунд отозвался боливар, сконцентрировав на мне взгляд. Я проверил. В доме её нет. «В доме?» — переспросил я. «Я могу осмотреть место? Магический след и...» «Ты думаешь, я не проверил?» — не дал мне договорить король. «Ты за кого меня принимаешь?» «Ваше Величество!» — с нажимом произнес я, не давая ему выместить на мне бессильную злобу. «Я не смогу вам помочь до тех пор, пока не буду знать полную картину произошедшего. А поскольку дело довольно деликатное...» Задействовать сыскную службу я не могу в том объеме, в котором это необходимо, поэтому... «Я знаю». Боливар рывком поднялся на ноги и вырвал записку из моих рук. Но не понимаю, где ошибся. Каким действием подставил под удар ее жизнь? Как допустил? В некоторых случаях бездействие фатально. Пока король не расскажет мне в подробностях все, что касается его пары, мои руки во всех смыслах связаны. Я только недавно узнал, что Боливар скрывал ото всех свою истинную. Если бы он сам не рассказал, то тайна так и осталась бы при нём. Анализируя, я предположил, что именно в тот момент нас и могли подслушать. Других вариантов не было. А это означало лишь одно. Предатели были среди своих. Обойти защиту тайной канцелярии могли лишь те, кто в ней состоит. Те, на кого защитные контуры просто не реагируют. А это значит что под подозрением все. «Усилить защиту принца», — отдал я ментальный приказ Тайрусу. Он был одним из немногих, в преданности я не сомневался. «Докладывай мне обо всех его перемещениях и любых контактах со всеми». «Принято», — получил я в ответ, чуть успокоившись. «Если кто-то из драконов задался целью строить переворот, то Аскольд под не меньшим ударом, чем Отец и его истины. К слову об этом» а «Аскольд знает, что его мать жива?» — спросил я, подумав, что если мыслю в нужном направлении, то ещё предатели не в том месте. Ведь своеобразность принца могла... «Нет», — разрушил король не до конца сформировавшуюся теорию. «Никто не знает. Я всё для этого сделал, как мне казалось». Тяжело вздохнув, его величество вновь присело на кровати, крутя в руках записку с требованием отречься от трона. Официальную историю того, как только что взошедший на престол Боливар встретил свою истинную, я и так знал. Поэтому сейчас король не стал углубляться в детали, кратко пересказывая мне то, что много лет держал в тайне. Разыграть её смерть было нетрудно. Сложнее было держаться на расстоянии. Сам знаешь, каково это. Дракон рвётся к паре, но... Я справился. Король едва заметно пожал плечами. Обустроил ей дом вдали ото всех. Радовался, что она приняла такую жизнь, полюбила меня. Слушая короля, я то и дело примерял его слова на себя и Станиславу. Смог бы я так поступить? Смогла бы она, выбрав меня, провести десятки лет в одиночестве, довольствуясь тем, что я навещаю ее раз в несколько месяцев. «Самым тяжелым для нас стало рождение Аскольда», — продолжал король. «Я не мог не сделать его наследником» как и не мог допустить, чтобы хоть одна живая душа узнала, что он не просто мой сын, а сын, рождённый от истины. Пришлось отстраняться от него, издалека наблюдать, как он учится. А это больно, Айзек. Больно видеть, как ребёнок тянется к тебе. Изображать равнодушие. Ежечасно следить за тем, что говоришь ему и какими интонациями. Не выдать себя неосторожным жестом. Боливар тяжело вздохнул. Хуже было только моей паре. Она вообще лишилась всего, о чём мечтает любая мать. Пропустила его первый шаг, первое слово, первый полёт. А вот сейчас я думаю, а стоило ли оно того? Стоило, без сомнения отозвался я. Даже при мне было несколько попыток переворота. А сколько до того, как я заступил на должность? И каждая была нацелена на боливара. Он сделал всё верно. Ввёл из-под удара тех, кого любит. Обезопасил. «Не сберег», — покачал головой король. «Все равно не сберег. Сегодня я пришел к ней, и...» Он выпустил из рук записку, наблюдая, как она опускается на пол. «Нашел лишь это. Мы вернем ее», — заверил я короля, протягивая ему руку. «И начнем с осмотра дома. Покажете?» Кивнув, боливар открыл портал. Несколько часов мы осматривали скромный дом, находящийся на окраине леса, нашей северной границы». Король был прав, все следы были тщательно подчищены. Ни единого намёка на личность тех, кто забрал его истинную. Он согласился со мной, что предатель затаился где-то очень близко, раз смог провернуть подобное. Ещё мы оба понимали, что отречение от трона не спасёт её. Здесь замешано что-то личное, что-то нечто большее, чем жажда власти». Каждые пятнадцать минут я связывался с Тайрусом, проверяя Скольда. Всё было хорошо. Принц находился в дворце, занимался разглядыванием своего отражения. Неплохо было бы всё рассказать ему, но тот боливар был категорически против. «Он не поймёт», — с горечью объяснил мне его величество. «Порывистый слишком. Ещё выкинет что-нибудь. Я не знал, с чего начинать поиски, И кого ставить под подозрение? У меня было лишь имя избранницы короля. Тайра. Она не носила украшений с маячками. У неё не было ни единого артефакта связи. Король очень ответственно подошёл когда-то к сокрытию своей истины, исключив все возможные способы для её обнаружения. И сейчас это играло против нас. Лишь глубоко за полночь я смог уговорить Боливара отправиться отдохнуть. Он больше мешал мне сейчас, чем помогал. Вернувшись в одиночестве к дому его истиной, я перекинулся в дракона и начал прочесывать лес. В буквальном смысле, метр за метром. Те, кто похитил Тайру, должны были оставить хоть что-то. Какой-то клочок магии, который забыли убрать. Они ведь не сразу переместились к ней в дом. Они должны были искать. Тем более, что если догадка верна, и предатели узнали о ней в тот самый день, когда король приводил меня в чувство У них было не так много времени на подготовку. Лишь с рассветом я нашёл нечто похожее на остатки лагеря. Немного золы от костра, пара сломанных деревьев и драконьи следы. Предатели точно среди своих. «Аскольд?» — обратился я к Тайрусу, переживая за принца. «Бо дворце» — пришёл мне ментальный ответ. Удовлетворившись, я снова уступил место дракону, изучая два отпечатка лап. Запах казался знакомым. Едва уловимый, и я точно знал тех, кто здесь был, но сейчас не мог сосредоточиться. Решив дать себе небольшую передышку, я, наплевав на приличие, перенёсся в спальню Станиславы. Хотел посмотреть на неё, на минуту забыть о проблемах и просто постоять рядом. Уже не спит прошептал я, осматривая пустую кровать. Вернее, на постели, развалив лапы, мирно храпела Анфиса. Но это не та картина, что я ожидал увидеть. Словно почувствовав чужое присутствие, гувернёр перевернулся на бок и распахнула глаза. «Где Станислава?» Задал я вопрос, прислушиваясь к звукам из ванной комнаты. Там стояла тишина. «А разве не с тобой, мой ликёрный сиропчик?» Ответила она вопросом на вопрос, потянувшись, и смачно зевнув после этого. «А почему она должна быть со мной?» — спросил, чувствуя, как внутри всё холодеет. «Но... как же?» Что-то заметив в моём взгляде, Анфиса вскочила с кровати и подбежала к тумбочке, подхватывая копытами какую-то записку. «Вот же!» Айзек прислал за мной Колю. «Всё в порядке, переночую во дворце», — прочитал я, мысленно отправляя вопрос Тайрусу о местонахождении принца. «Почерк я узнал. Он был таким же, как на послании, что оставили королю».